ПОСЛАНИЕ ПЕРВОЕ Сегодня в раю неспокойно. Ангелы суетятся, привратники о чем-то спорят со старейшинами, летописец усердно скрипит пером по страницам толстой книги. Все происходит в одном из помещений небесного дворца, и пусть стены и полы залиты солнечным светом, пусть диковинные деревья в огромных катках цветут такими же диковинными цветами, а птицы, чьи метровые хвосты блестят в лучах, Прыгают с ветки на ветку. Но, несмотря на эту картину всеобщей благодати, небожители готовятся к чему-то недоброму. Двое старейшин уединились. Тот, что постарше, воседал на широком подоконнике, смотрел на облака цвета топленого молока с легкой розовиной и покачивал головой, будто не верил в слова своего собеседника. — Нет, нет, зачем ей это? Такого просто не может быть. Это уже произошло, Михаил. Здесь больше не о чем говорить. Но зачем? Скоро узнаем. Ты сам спросишь у нее, зачем она пошла против отца. Идем, — обреченно произнес Гавриил. Однако архангел продолжал сидеть с печалью в глазах. Вскоре все проследовали в зал Писании, где обычно божьи слуги исполняли указания Всевышнего — но на этот раз здесь пройдет суд над ангелом Елейлой, девой из немногих, кому оказали честь и допустили в армию Господа. В центре помещения возвышался постамент, на который и должна встать падшая, а вокруг множество каменных кресел. Старейшины расселись, среди них были и Михаил с Гавриилом. Прочие ангелы разместились на мраморных скамьях. Все в ленняных туниках, подпоясанные бичевой... Лишь старейшины отличались, их тела покрывала броня цвета меди, а на поясах каждого покоилось по кинжалу. Крылья сейчас были сокрыты от взоров. Через какое-то время массивные двери отворились, в них вошли трое. Заключенная Елейла и два ангела-воина, они сопроводили падшую до мраморного куба, после чего она явила всем свои черные крылья и, взлетев, встала на постамент. Дева не сопротивлялась, не проявляла злости, она смиренно выполняла требования. Елейла была прекрасна. Ангел отличалась от остальных, ни белокурых прядей, ни голубых глаз, ни розовых щек. Ее внешности могла позавидовать любая. Высокая, темноволосая женщина с выправкой воина. Ее черные глаза заставляли робеть, а белая кожа сияла в лучах райского солнца. До сего дня Елейла носила такие же доспехи, как и прочие божьи воины. Теперь же на ней осталась лишь тонкая льняная рубаха до пят. Первым поднялся Гавриил. Он подошел к постаменту, затем обернулся к собратьям. — Дочь божья, Елейла! — произнес он громко, чтобы его услышал каждый. — Объясни старейшинам, почему ты здесь? Но она молчала взирая лишь на одного из них, на Михаила. — Я повторю, воин света, почему ты стоишь здесь? — снова подал голос Гавриил. В этот момент Михаил кивнул, и взгляд Елейлы дрогнул. — Я здесь, потому что помогла человеческой душе попасть в рай. — Точнее, совершила преступление, провела в рай грешницу. Тут вступили остальные. «И что за грех?» «Та женщина совершила самоубийство!» Не стесняясь и не боясь прицания, произнесла падшая. Тут же зал загудел, ангелы роптали, а старейшины закрутили головами в знак возмущения. «Как ты могла привести в рай самоубийцу?» Победоносно воскликнул Гавриил. «Здесь ее семья!» «И что?» Что будет с нами, если мы начнем принимать души всех самоубийц? Они отвергли великий дар, данный им самим отцом. Дар жизни. Таким место в аду. Вы смотрите лишь на поступок, но не на причины. Тут поднялся Михаил. Он подошел к Елейле и дрожащей рукой коснулся ее ног. «Что ты такое говоришь, дитя?» — Прости меня, учитель, но ты слышал, что я сказала. Та женщина, над чьей душой я жалилась, лишилась семьи. Ее детей убили у нее на глазах, как и мужа. Она осталась ни с чем. Тут ангел обратилась к залу. — Вы все говорите о даре жизни, о милосердии. Но где же вы были, когда творилось беззаконие, когда попирались все законы Божьи? Почему ее ангел-хранитель предпочел остаться в стороне? Почему не дал знак, не указал дальнейший путь? Почему эта женщина оказалась наедине со своей болью? Люди слабы, отец знает это. Она совершила грех по вашей вине. Последние слова прозвучали настолько четко и резко, что все ангелы смолкли. «Не хочешь ли ты сказать...» что Господь допустил ошибку или ангелы не выполнили своей работы. Именно так. Этим все сказано. Ангел Елейла уподобилась самому Люциферу. Она решила возвыситься над отцом. Но Михаил смотрел на нее без осуждения. В его глазах воцарилась печаль. «Дитя!» — обратился он еле слышно. — Отрекись от этих страшных слов, и тебя сошлют на землю. — Нет, учитель, не отрекусь. Ангелы забыли о своем предназначении. Кто-то должен был напомнить им об этом. И пусть моя жертва будет последней. — Тебя же отправят к самому сатане, — сжимал старейшина ее ноги. — Я знаю, Михаил. — Что же ты наделала? «Не печалься, учитель. Пусть свершится суд. Ты не знаешь, на что обрекаешь себя». Елейла не отреклась от своих слов, посему была приговорена к низвержению в ад под покровительство Люцифера. Гаврил с нескрываемой радостью вернулся в кресло, после чего обратился к стражникам. Лишить ее крыльев!» Ангел прекрасно знала, что это за процедура. Поэтому без слов раскрыла крылья и замерла в ожидании. Стражники помогли ей спуститься вниз, после обошли с двух сторон. Один крепко взял за плечи, а второй вытащил из ножен меч. Удары последовали один за другим. Крылья оказались на полу, а пол окрасился бурой, почти черной кровью. По рубахе Елейлы расползлись два пятна, которые в секунду слились воедино. Но дева не дрогнула. В ней было столько силы воли, что Михаил призвал ее в свое время на служение Господу, поручился за нее, но Елейла оказалась слабодухом перед человеческой болью.